Старец же, как чудолюбивый отец, с необыкновенной лаской благословил их, потом пропел следующий стих девятой песни Канона Параклисиса: Поемого ага во всякой душевной скорби и обстоянии, радости, исполнимое сердце дева, я же радости, приемши исполнение греховную печаль потребляющий». Душевное состояние старца как бы перелилось в души скорбящих братьей.